Один час ночи. Указую напрячь сердечные устремления ко мне, преодолевая сопротивление окружающей сферы. Иллюзия расстояния и разделенности пусть рухнет. Это явление плотного мира, но не духовного. Вне времени дух и вне расстояний. В мире тонком дальность и близость измеряются и определяются созвучием и устремлением. Близко то, что созвучно, и отделено несозвучащее духу. Плотное ограничение можно учиться преодолевать и на земле. Сердце — преодолеватель материальных ограничений, но преодолевать их надо прежде всего в сознании, все в духе возможно. Допущение явления в сознании утверждает его возможность, ибо осознание есть почти уже овладение. Услышание голоса учителя подчиняется тому же принципу. Все, чего хочет Дух, достигнуто будет здесь или там, рано или поздно. Это понятие вседостижимости надо в сознание внедрить, ибо Дух живет в вечности, время мгновения перед нею. Возможность достижения любого порядка возрастает во времени, а в беспредельности становится непреложной. Пути эволюции духа земного человечества наметили мы, имея перед собой для достижения этой цели океан времени. Не произвол сил слепых и стихийных, но разумное руководство ведущих. Все ведение, все знания, всемогущество и бессмертие цель. Она будет достигнута духом. Но пионеры человечества на этом пути — это избранники наши прокладывающий дорогу для всех, несказуемых подвиг, ибо не зрим и не понят. Но с ними наш луч и близость общения, и мысли и потоки, и щит наш над ними. Преодолеть в духе иллюзию пространства трех измерений будет великой победой. Я с вами всегда в формуле этой ключ к разрешению тайны трех измерений пространства. Формуле данной поверить и утвердить ее в сердце, значит, цепи разбить материального мира и невидимое утвердить в